Мы с Ленкой пошли. Сначала, точнее, поползли, а потом уже на улице, взялись за руки и неспешно направились к калитке. И тут вышла незадача. Звонок отсутствовал, впрочем, как и запор на калитке. Она вообще держалась на одной петле и имела чисто символическое значение. Мы переглянулись и позвали. «Гоша!» Сделали паузу и опять заорали. Со стороны дома не доносилось ни звука. «Что будем делать?» — зашептала Ленка. Я крикнула еще раз с тем же успехом. — Давай в окно постучим, — предложила она, толкнула калитку и направилась к дому. Со стороны сарая показался Матвей и стал махать руками, но этот жест Ленка проигнорировала. Подошла к окну и забарабанила по стеклу. — Гоша, открывай! Я знаю, что ты дома! Если ты со своей рыжей, я ей глаза выцарапаю! Дом улыбнул. Тонул в тишине. «Свинство какое!» — возмутилась Ленка и зашагала к крыльцу. Я бросилась за ней. Матвея в сарае больше не махал руками, а в отчаянии показал нам кулак, а мы были уже на крыльце. Конечно, стоило проявить осторожность. А с другой стороны, не будут же в нас стрелять белым днём в большом городе. А никто и не стрелял. Ленка только-только протянула руку с намерением постучать в дверь, как она распахнулась. И показались сразу две руки, одна схватила за шиворот ленку, другая — меня, и нас молниеносно втянули внутрь. Дверь за нами захлопнулась, а мы повалились на пол от сильнейших тычков. Когда я оправилась от первого испуга, который соперничал с изумлением, ночам моим предстало удручающее зрелище. Гоша сидел привязанный к стулу и отчаянно мычал — Ничего членораздельно он произнести не мог, потому что рот его был заклеен лейкопластырем. Сначала решила, что мучит он от сочувствия к нам, а потом поняла, что всё ещё хуже. К ногам Гоши был привязан утюг. Провод тянулся к розетке так, что ногами парень сучил не зря. Мы с Ленкой переглянулись и решили, что пришёл наш смертный час. Психи, которые способны поставить на ноги человеку горячий утюг, способны на всё — В том числе запросто могут лишить жизни двух молодых красивых девушек. И я с отчаянием произнесла. — А мы милицию вызвали. Сейчас приедут. — Не успеют, — ответил мне мучитель Гоши. Надо сказать, мучителей было двое, и, если честно, выглядели они вполне прилично. В том смысле, что ни за что не подумаешь, глядя на них, что перед тобой злодеи. О боже, дядьки, один блондин, другой брюнет... Довольно крупные, но физиономии, скорее, приятные. Если бы не злобные выражения, которые их теперь украшали. Пристроив нас на полу под присмотром блондина, брюнет шагнул к Гоше, сорвался его гуплейкопластырь и спросил. Последний раз спрашиваю, куда ты его дел? Гоша не успел ответить. Впрочем, у меня... Было подозрение, что по существу он отвечать не собирался, хотел просто заорать, потому что сил терпеть издевательства уже не было, но и заорать не успел. В соседней комнате с грохотом вылетело окно, посыпались стекла, а потом раздались шаги, точнее, топот ног. Блондины-брюнеты решили, как видно, что милиция все-таки прибыла. Если честно... Первое мгновение так и подумала, и приняли Соломонова решение, бросились к выходу. Блондин открыл дверь, оба дядьки выскочили друг за другом на крыльцо и помчались к калитке. Отсутствие полицейских машин и вообще какого-либо движения ни на что им не намекнуло, и очень скоро они скрылись в переулке, приведя меня в изумление. То ли уж очень пугливы, то ли голова у них совсем не варит. В комнате появился Матвей, весьма разгневанный. «Вам что было сказано?» — завопил он, размахивая кровавленными руками. Я тоже хотела завопить при виде его ран, пока не сообразила, что он порезался, когда лез в окно. Конечно, тоже ничего хорошего, но дышать стало легче. «Утюг!» — заорал Гоша, и мы бросились его освобождать, то есть бросились мы с Ленкой. Матвей с неудовольствием разглядывал свои руки и голубую футболку, которая была испачкана кровью. Судя по выражению лица, футболка была любимой, и парень невыносимо страдал. Избавившись от утюга, Гоша перевёл дух и попросил «Развяжите меня». Мы с Ленкой стали осматривать верёвку с намерением выполнить просьбу, но Матвей нас остановил. «Не спешите. Для начала надо его послушать. И утюг зря убрали, может ещё пригодится». Гоша посмотрел на нас с печалью и заявил «Я ничего не знаю». — Вот что! — подала голос Ленка, поднимаясь с пола. — Давайте сматываться отсюда. Вдруг эти психи вернутся. Гошу можно допрашивать в другом месте. — Если он сбежит с сомнением, — спросила я. — Угу, — обиделся парень. — Я и ходить-то не смогу, не то что бегать. — Сможешь, — сурово отрезал Матвей и убедил-таки Гошу в своей правоте, потому что тот безропотно пошёл к машине. Правда, шел босикомый страдальческий морщ, а сопираясь на сестренское плечо Ленки, она с вожделением поглядывала на его раны и заявила, что поставит его на ноги в рекордно короткие сроки. Я возражать не стала. В конце концов, должна же Ленка на ком-то тренироваться. Матвей к своим ранам ее не подпустил и вообще выглядел очень недовольным. Когда мы оказались в его машине, он вдруг принялся оглядываться, чем, признаться, напугал А вдруг враги уже пришли в себя, сообразили, что милиция какая-то странная, дверь игнорирующая, и надумали вернуться. Возможно, напасть на нас они не рискнут, всё-таки белые день и вокруг граждане. Куда, кстати, все подевались, а? Улица так и оставалась пустой. Но выследить нас вполне могут, а я не желаю иметь дело с людьми, которые привязывают людям горячие утюги на ноги. Матвей тронулся с места и начал плутать по переулкам, то и дело поглядывая в зеркало. «Мне нужна квалифицированная врачебная помощь», — заявил Гоша. Матвей пропустил его словами му ушей, а я обнадежила. «Сейчас ты ее получишь. Э -э ленку у нас будущий патологоанатом». «Не беспокойся», — кивнула она. «Если вовремя принять меры, обойдемся без ампутации». Гоша задышал чаще, сморщился, но затих. Попетляв по району, несколько успокоившись, Матвей обратился к нам с вопросом. «А куда едем?» — Место должно быть тихое. — Возможно, придётся в аптеку заскочить, — кивнула Ленка. — Подождите, мы же его мучить хотели. <соединение> — Я как врач, <соединение> <соединение> — возмущённо начала Ленка. — Сначала допросим, — перебил Матвей, — потом лечи на здоровье. Я подумала, вряд ли Игорёк чего выгадает. Ленкино лечение тоже мучение, а может, и похуже. «Предлагаю лесополосу вблизи города», — вздохнул Матвей. «В случае чего там его и прикопать удобно». Гоша вдруг отчаянно заорал и даже попытался выпрыгнуть из машины, но, так как с одной стороны от него сидела я, а с другой Ленка, попытка провалилась. «Поехали к Наташке на дачу!» — озарила меня. «Место тихое, и аптека рядом». «И мы там столько всего зарыли, что Гоша лишним не будет», — под моим укоризненным взглядом добавила подруга. «И...» Мы поехали на дачу. Гоша, разглядывая свои ноги, всё больше впадал в депрессию, и когда прибыли на место, и вовсе собрался умирать. В дом его пришлось носить на руках. Несли его мы с Ленкой, потому что Матвей на отрез отказался. Дважды уронили страдальца, и в конце концов он доковылял сам. Рухнул на диван и поставил нас в известность, что находится при смерти. Ленка сходила за аптечкой в машину и приступила к любимому делу, А я решила выпить чаю, потому что здорово разнервничалась. Матвей пошёл со мной и сердито спросил. — У тебя со слухом. Как? — Хорошо, — буркнула я. — А с головой? — Ещё лучше. — Русский язык, ты понимаешь? Вот кому было сказано к крыльцу не подходить, стоять у калитки и... — ты раскомандовался, — возмутилась я. — Того прорычал он. А если бы эти психи, к примеру, огрели вас по голове чем-то тяжелым? Ты понимаешь, как нам повезло, что они оказались такими идиотами и сбежали. А если бы... Надо Ленке сказать, чтобы тебе порезы смазала. Подобрела я. И на лбу у тебя ссадина. Перебьюсь. Отмахнулся он, но вдруг передумал. «М -м, Ленка занята. И ты... «Вполне могла бы...» «У меня навыков нет». «Приобретай. Если будешь продолжать в том же духе, они тебе очень пригодятся». Я сходила в комнату, взяла и вернулась к Матвею. Пока я его лечила, он нервно морщился, потом стащил футболку и отдал её мне. «Буду очень благодарен, если ты её выстираешь». «Хорошо», — кивнула я, подумав, что уж очень он раскомандовался. Однако, вспомнив, как героически он вёл себя недавно, решила эту тему вторично не поднимать. «Пойдём поговорим с этим придурком», — сказал он со вздохом. Я тоже вздохнула, но уже по другому поводу. Матвей щеголял голым торсом, а я томилась. По всем статьям герой. И от смерти нас можно сказать спас и вообще. но вот только живёт он Наташкиной квартире, а... По ночам доверительно беседует с Ленкой. Мне же остаётся одно — стирать ему футболку. Ну, я опять вздохнула и вслед за ним вошла в комнату, где Гоша лежал на диване, а Ленка над ним хлопотала. Матвей приподнял Гошу, похлопал его по карманам и излёг бумажник. В нём лежало водительское удостоверение, 50 рублей и фотографии какого-то блондина. Фотография меня заинтересовала. — Это кто? — спросила я. Гоша отвернулся к стене. «Ты это брось!» — накинулась на него Ленка. «Ишь, физиономию он воротит! Отвечай, когда спрашивают не то!» «Это салоник со вздохом ответил он. Матвей нахмурился, уставившись на фотографию, а мы с Ленкой переглянулись. «Кто?» — робко спросила она. «Саш Македонский». «Ладно, парец!» — возмутилась подруга. «Его Фаррел играет, а то я Македонского не видела. Занудный фильм, если честно!» «Это другой Македонский!» — взвелся Гоша. «Чего его так разобрало, пойди пойми». «Точно!» — кивнул Матвей. «Саша Македонский — это киллер, и фамилия у него действительно салоник была. От того и прозвище». «Почему была?» — нахмурилась Ленка. «Вы что, о нем ничего не слышали?» — возмутился Гоша. «Да он он лучший киллер и вообще...» хрена нам киллер?» — удивилась Ленка. «Лучше бы он в мальчиковой группе пел, и то толку больше». «У парня есть идеал», — вздохнул Матвей с печалью, глядя на Гошу. «На кого я хочу быть похожим?» Ха, «Сочинение в школе писал?» «Эй, мечтатель! Надеюсь, ты помнишь, как твой герой кончил?» «Как?» — вытянула Ленка шею. «Плохо. у Укакошили, не посмотрев на то, что лучший. На чужих примерах не худо бы учиться». Матвей вернул фотографию в бумажник и продолжил. «Ну, давай, рассказывай. И не зли меня. Я уже так разозлился, что дальше некуда. Кстати, где диски? Неплохо бы музыку послушать, стресс снять». А... начала Ленка с надеждой, глядя на меня. «Обойдёмся без музыки», — нахмурилась я и пошла заваривать чай. И когда я назад вернулась, Матвей с Ленкой и смогли до такой степени запугать Гошу, что он принялся рассказывать. «Я ни в чём не виноват». Незамысловато начал он. — Меня Дима ваш нанял. — Я сделал только то, что он просил. — А что он просил? — нахмурилась Ленка. — Уграбить офис. — Чей? — обалдели мы. — Свой, естественно. — Может, для тебя это естественно, — обиделась я, — для меня не очень. — Зачем же ему самого себя грабить? — А это уж вы у него спросите, — связывил Гоша, но тут же пригорюнился, вспомнив, что спрашивать не у кого. — Ну теперь, конечно, все шишки на меня свалят, и дружки и ваши, и менты. «Какие еще — Какие ещё дружки? — рявкнула Ленка, но тут же вмешалась я. — Давай рассказывай по порядку. — Где, при каких обстоятельствах вы познакомились с Димой, и как он предложил тебе его ограбить? Ленка посмотрела на меня с уважением, а Матвей кивнул. — Познакомились по объявлению, — вздохнул Гоша. — Я объявление дал. Молодой человек выполняет опасное поручение Да. — Да. Покачал головой Матвей тяжёлый случай. «Не мешай человеку рассказывать!» — обиделась я. «Я дал объявление. Месяц прошёл, а никто не звонит, — пожаловался Гоша. Матвей не удержался. Да, слава богу, не так много идиотов в нашем городе. Будешь дразниться, ничего рассказывать не стану. Смотри, какой отважный. А утюг на задницу не хочешь? Прекрати меня запугивать, я на вас в милицию заявлю!» «Я, между прочим, ничего плохого не сделал». «Ага», uh -huh. — перебила я, чтобы он не увлекался. «А кто Диму ограбил охранников перестрелял?» «С ума сошла! Я ни в кого не стрелял!» «Конечно. Именно те поверят, особенно когда фотографию киллера найдут». «Кумиров надо выбирать осмотрительно». «Да не убивал я никого», — завопил Гоша. «Дима ваш позвонил, и мы встретились». «Мне тоже чудно показалось, что он всё так здорово подготовил». Я его об этом спросила он ответил, что такое плевое дело не стоит 5000 баксов, но он мне их платит, чтобы я с дурацкими вопросами не лез. Он сказал в среду юбилей фирме, что на первом этаже расположено, пройти в офис легче легкого, а потом надо спрятаться в туалете, посидеть, пока все не разойдутся, и тогда вскрыть сейф. Он дал мне шифры ключи и велел потом замок сломать. «Свой?» — охнула Ленка. «Наверное, чей же еще?» Я ведь тогда не знал, что он свой сейф очистить хочет, и спросил... Если и шифр, и ключ есть, что он сам всё не сделает. Он ответил, что ему альби необходимо В сейфе, сказал, будет пять тысяч долларов. Их возьмёшь себе, а всё остальное заберёшь с собой, потом мне передашь. Ну я и согласился. 5000 тысяч зелёных мне бы очень пригодились. Ты где трудишься? Спросил Матвей. Или заказов ждёшь, а в перерывах бедствуешь? Я учусь. Весьма неохотно ответила Игорёк. В колледже. А сейчас у меня каникулы. Угу. — Согласился и дальше что поторопила я? — Пошёл это грабить. Навыков у меня, конечно, не очень. Короче, уснул я в туалете. Проснулся, везде тишина. Ну, я вышел и стал кабинет искать. Подхожу, а он открыт. В смысле, не заперт. Хотя Дима ваш мне ключи дал. Мне бы уж тогда сообразить, что что-то не так пошло. я подумал, а может он нарочно дверь не запер, чтобы я время не тратил. Вхожу я в кабинет, а там... В этом месте Игорёк страдальчески скривился и перешёл на трагический шёпот. Возле сейфа стоит здоровенный тип в маске и деньги выгребает. Я пока сообразил, что к чему. Сзади мне по шее как навернут, а потом по башке. Я потерял сознание, когда очнулся, никого рядом не было. Только таблетки на полу валялись. Я в карман сунул, сам не знаю зачем. Бросился к сейфу, а там пусто. Ну, думаю, опередили меня. Надо поскорее отсюда выбираться. Побежал вниз. Дима мне объяснил, что из здания я должен выйти утром, когда народ на работу явится, а до этого времени сидеть в туалете, закрывшись в кабинке. Уборщица приходит в 11 так что никто бы там меня не обнаружил. Мы с Ленкой невольно вздохнули. Уж очень Димкин план напоминал наш, собственный. Но когда я возле сейфа с этими типами столкнулся, решил, что до утра в здании сидеть ни к чему, вдруг охрана их засекла, и я стал искать на первом этаже подходящее окошко, чтобы смыться. А возле лестницы увидел охранника с огнестрельным ранением. Пока я думал, что делать, эти типы в масках опять появились. Увидели меня и бежать. Ленка презрительно скривилась, но промолчала. Ну, короче, выбрался я оттуда и стал Диме звонить, а он в зоне недосягаемости. Я разозлился, потому что выходило, что он меня здорово подставил. Пришел домой, достает таблетки, на них номер телефона. «Дальше вы знаете», — вздохнул он. «Угу». «Знаете, — посмотрел на нас Матвей, — мы неохотно кивнули. — А я нет, так что рассказывайте. Мы с Ленкой опять переглянулись и дружно повернулись к Игорьку. Тот, поняв, что его выбрали, добровольцем продолжил. Я с Димой встретился, он здорово нервничал и стал меня расспрашивать. Я ему всё рассказал, как есть, потому что понял, его и вправду ограбили, то есть кто-то меня опередил». — Подожди, когда вы договаривались, ты знал, что он предлагает тебе ограбить свою собственную фирму? — спросил Матвей. Да — ты нет, конечно. — Говорю, он меня по объявлению нашёл, представился Костей. Сказал, что работал в этой фирме недавно, но с хозяином не поладил и ушёл. А про деньги знает точно. Самый тень не может, потому что тех, кто уволился, недавно будут проверять в первую очередь. Я за ним проследить хотел, но он юркнул в проходной двор и тю, -тю. Но на следующий день после ограбления я его случайно на заправке увидел на Михайловской. Смотрю, идёт к машине, но ну, я и проследил до офиса. Чё за чёрт думаю Он же там не работает. В этом здании всяких контор полно. Я решил Диму искать. Вошёл. Нашёл? Может, и не нашёл бы, но он с девицей на этаже заболтался. А когда дальше отправился, я у неё спросил, кто он, а она мне сказала. Я ему позвонил и говорю, «Дмитрий Сергеевич, так и так, надо бы нам встретиться». Он вроде здорово перепугался, но навстречу пришёл и стал на меня баллоны катить, что я всех перестрелял и прочее. Вот интересно, как бы я всё это проделал, если у меня оружия-то нет? Ну, в общем, он мне одно говорит, я ему другое. Мне что обидно-то? В такой переплёт и денег ни копейки. Я ему сказал, давай обещанные 5000 а он стал грозить, что ментам меня сдаст. Я тоже пригрозил, что всё расскажу, и тогда он мне денег дал. Ну, не 5000 а три, и не долларов, а рублей. Сказал, что по мне тюрьма плачет и дадут мне не меньше восьми лет. Очень я на него разозлился. Вот тогда о телефоне вспомнил. Я-то подумал, что таблетки грабителей уронили. Отлично. А кто их на самом деле уронил, проявил любознательность Матвей? Дима, наверное, — пожал плечами Гоша. А почему ты так решил? Потому что телефон-то вот её. Тут он кивнул в мою сторону, и все примолкли. Ленка опомнилась первой торопливо заговорила. — Таблеточки я Диме дала. Он на ноги жаловался, а телефон точно Катькин. Она номер поменяла Дима, должно быть, их на таблеточках записал. — Что ж, не сразу в мобильный задал Матвей вопрос, которому её объяснение по неведомой причине совсем не нравилось. — Так его, наверное, под рукой не оказалось, — продолжала врать Ленка. «Вот этот гад к нам и явился», — нахмурилась она, переведя взгляд на Гошу. «Я же не знал, что таблетки Димина, думал, грабители потеряли, и решил...» «Угу, их шантажировать», — подсказал Матвей. «На охрана с огнестрельными ранениями в этом смысле ничему тебя не научила». Но «Я, может, разобраться хотел, кто меня дурит и всё такое, а девицы меня запугивать стали. У них, видите ли, такие друзья, что мне мало не покажется». Тут Гоша взглянул на Матвея и заскучал. Надо сказать, у Матвея вид был в ту минуту далеко не доброжелательный и даже зловещий. Потом они опять явились и сказали, что Диму убили. Я сначала не поверил, а когда... Короче, решил спрятаться от греха подальше. Ну, мани приложу, как они меня нашли? А чей дом? Спросил Матвей. Какой? О, Господи, тот, где ты прятался, спросил Матвей. Бабкин. — А чё? Бабка твоя? — Конечно, моя! Чья же ещё! — И ты удивляешься, что нашли? Чудеса, да и только. Мне сейчас вот что интересно. Если всё так, как ты рассказываешь, откуда, типа, с утюгом о тебе узнали? М? Надеюсь, ты, когда сейф пошёл грабить, документы дома оставил? Во всяком случае, там, в деменном офисе, их не терял? — Ничего я там не терял. Игорёк нахмурился и задумчиво поскрёб затылок. «И чего от тебя супостаты требовали?» — вновь спросил Матвей, видя печаль в лице Гоши, уточнил. «Что хотели те, кто тебя утюгом пытал?» «Требовали какой-то диск. Якобы я его из сейфа взял». «Диск?» — мы с Ленкой переглянулись и сурово нахмурились. А я вспомнила, что убийца Димы тоже о диске говорили. Теперь-то можно быть уверенной, что мне тогда не послышалось. Выходит, не деньги их интересовали, а этот самый диск. — А что за диск не сказали? — всё-таки спросил Матвей. — Не, они вообще чокнутые, вот форменные психи. — Так, что мы имеем? — вздохнул Матвей. — Ваш друг Дима решил самого себя ограбить, для чего нанял вот этого молодого человека. Но кому-то тоже пришла в голову мысль ограбить Диму, и грабители встретились возле сейфа. — Допустим, та самая парочка, с которой ты столкнулся перестреляла охрану и забрала деньги и документы, которые были нужны Диме. Вопрос прежний. Как они узнали о тебе? «Так Дима им, наверное, и сказал, — удивился Гоша, — чужой бестолковости. Я же им объяснял, как было дело, только они не слушали». «Неудивительно», — хмыкнул Матвей. «А если они сейфа всё забрали, а того, что им надо, там не оказалось, значит, это забрал ты». Ты утверждаешь, что сейф был вскрыт, когда ты пришёл. Вопрос, кто же тогда стащил документы? Или что они там искали? Гоша вновь впал в задумчивость, а выпалила. — А выходит, это совсем не те грабители, что сейф вскрыли? — и сколько ж тогда желающих на Надиминой секреты было. Поднял брови Матвей, пояснил, видя печаль на наших лицах если те парни, что с утюгом развлекались, совсем не те, с кем ты столкнулся возле сейфа, тогда кто они и что им надо? — Им нужен диск, — торопливо подсказал Игорёк. — Они требовали его отдать, а я ничего не брал. Дима хотел, чтобы Гоша забрал бумаги из сейфа, но их забрал кто-то другой, — заговорила я. Потом кто-то убил Диму, но перед смертью он, скорее всего, рассказал, что нанимал Гошу, его убийцы тоже нашли. — Конечно, — рассказал Кивна Логарёк. Мне, когда утюг на ноги ставили, так и заявили. Дима уверен, что из сейфа ты всё забрал. — А я одного не пойму, — рассеянно заговорила Ленка, у которой уже голова шла кругом. — Зачем Диме у самого себя что-то воровать? — Ну, это не так сложно, — пожал плечами Матвей. Допустим, у него были некие бумаги, с которыми он не хотел расставаться, но знал, что на них много охотников. Что разумнее всего сделать в таком случае? Инсценировать ограбление. Вот он и инсценировал. Беда в том, что кто-то его действительно ограбил. Хотя, если Дима не дурак, нужных бумаг или диска в сейфе, когда к нему явился Гоша, уже не было. «Выходит, он кого-то ещё нанял!» — нахмурился Гоша. А потом гад всё на меня свалил. На эти вопросы я ответить не могу. Может, и нанял. Но я склонен думать, что нет... Все двое действовали без его ведома. Но в сейфе интересующих их документов не оказалось, и тогда они решили попытать счастье еще раз, уже в квартире Димы. «Точно! Козлов и Архипов!» — брякнула Ленка. «А с чего вы взяли, что убили именно они?» — удивился Матвей. «Так ведь приходили к нему?» — он сам говорил. «Приходили якобы из милиции, но...» «Но в милиции таких граждан нет», — подсказал Матвей. Однако это еще ничего не значит. — Как ничего? — возмутилась Ленка. — Не значит, что убили именно они. Чтобы во всем разобраться, влезла я, не худо было бы понять, что лежала в Демином сейфе, из-за чего, собственно, весь сыр-бор, что за диск такой. Матвей взглянул на меня без удовольствия, успев утвердиться в роли командира. — Вот именно? — кивнула Ленка. — Чего там такого особенного? — Тебе-то он что сказал? — накинулась Ленка на Гошу. — Ничего. Велел забрать всё, что есть в сейфе, деньги оставить себе, бумаги ему передать. Но я покачала головой. Убийцы в доме Димы говорили о диске, а вовсе не о бумагах, хотя и бумаги забрали. — И что нам теперь делать? — немного не впопад спросила Ленка. — В милицию идти, — удивился Матвей. Но мы в три голоса... Гоша к нам присоединился, заявили «нет». — И после этого вы хотите, чтобы я поверил хоть одному вашему слову? — возмутился Матвей. — Честные люди милиции не боятся. — Тебе хорошо говорить, — обиделась Ленка. — У нас никаких доказательств о убийцы на свободе. — Что, если их не арестуют? — явится как Гоша, утюг на ноги. — О, мамочка! — запричитала она. — А я как пойду, — скривился Гоша, — меня ж и посадят. Тогда нечего у меня спрашивать, что вам делать, буркнул Матвей. «Ну ты ведь не бросишь нас в трудную минуту!» — заволновалась Ленка. «Ты же обещал. Мы на тебя рассчитывали. И вообще...» «Да не собираюсь я вас бросать. Но если вы будете врать...» «Не будем!» — снова дружно ответили мы втроём. Причём Гоша громче всех. «Ладно», — отмахнулся Матвей. «Не знаю, как вы, а я...» «Есть хочу». «Я тоже!» — кивнул Гоша. — Я вообще последние сутки на одних заварных макаронах жил. — Поехали домой, — вздохнула я.